Глава 140 Это даже не третье маё Родео. Хатсон. Оказывается, ад уже совсем близко, потому что едва я успеваю разделаться с этой стервой, королевой теней. Как повернувшись, вижу, что Грейс сошлась в смертельной схватке с Асугой. В эту минуту она прижимается к груди драконши, обвив руками её шею. Асуга пронзительно вопит изрыгает пламя и вертится, вертится, пытаясь сбросить Грейс. К плюсам можно отнести то, что пламя не может поразить Грейс, поскольку она находится там, куда оно не достаёт. Минусом же является то, что её пальцы не смыкаются на шее драконши, и она может упасть в любой момент и оказаться прямо на линии драконьего огня. Я бросаюсь бежать и, не чувствуя под собой ног, переношусь к часовой башне, где они находятся — Увидев меня, драконша издает пронзительный вопль, потому что вот-вот рассветет. У нее почти не осталось времени, как и у нас с Грейс. Грейс обхватила руками шею Асуги, насколько это возможно, а драконша крутится волчком, пытаясь сбросить ее с себя. Но Грейс продолжает держаться изо всех сил и, кажется, пытается задушить ее. Разумеется, из этого ничего не выходит поскольку её руки обхватывают не всю шею Асуги. К тому же дракона вообще чертовски трудно задушить, даже если твои руки смыкаются на его шее. Я уже почти добрался до них, когда драконша, которой до смерти надоела её случайная пассажирка, перестаёт вертеться и начинает метаться из стороны в сторону с такой силой, что всё-таки сбрасывает с себя Грейс, и та летит в темноту. Разумеется, сбросив её с себя, драконша тут же испускает в неё струю огня, а у Грейс слишком кружится голова, чтобы она могла заметить опасность. У меня замирает сердце, и я что есть мочи выкрикиваю её имя. Должно быть, мой голос доносится до неё, потому что в последнюю секунду Грейс пролетает несколько футов вниз, и драконий огонь не попадает в неё. Драконша испускает вопли ярости и изрыгает еще один поток пламени. Я в отчаянии бегом поднимаюсь на часовую башню по внутренней лестнице. Она недостаточно высока, чтобы я мог допрыгнуть до драконши. Но я должен попытаться. Должен найти способ помешать ей убить Грейс. Вместе со мной по лестнице взбегает Пола. Но я так зациклен на Грейс, что не обращаю на него внимания, пока мы не оказываемся на крыше. «Я брошу тебя», — предлагает он, и я успеваю подумать, что это хреновый план. Но плана лучше у меня нет, а драконша опять целится в Грейс, так что я согласно киваю. Я разбегаюсь и прыгаю на его руки, упертые в колено, как на батут. Затем подпрыгиваю, а он одновременно толкает меня, что есть сил, и каким-то образом это срабатывает. Я оказываюсь достаточно высоко, чтобы схватить осугу за лапы, что разъяряет её настолько, что она забывает о том, чтобы целиться своим огнём в Грейс, и сосредоточивается на том, чтобы попытаться сбросить меня. Но я держусь крепко, и она, сложив крылья, направляется к ближайшему зданию, видимо, чтобы соскрести меня с себя о его крышу, как счищают прилипшую жевательную резинку с подошвы ботинка. И я делаю то единственное, что могу сделать. Начинаю взбираться по её лапе. Затем пытаюсь перепрыгнуть на её хвост, но она раскачивается из стороны в сторону, как воздушный змей на ветру, так что я едва не промахиваюсь. Но в конце концов всё-таки ухватываюсь одной рукой за её хвост, вонзаю пальцы в её плоть и, наконец, сажусь верхом ей на спину. После моей прошлой попытки оседлать дракона времени я дал себе слово никогда больше этого не делать. Но выбирать мне не приходится так что я опять оказываюсь в седле. Однако у меня нет никакого оружия, а осуга огромна и сильна. Так просто её не убить. Хуже того, она по-прежнему хочет прикончить Грейс, которая кружит вокруг неё, пытаясь найти какой-нибудь способ помочь мне, и то и дело, уворачиваясь от потоков огня. «Уходи!» — кричу я, когда один из них едва не попадает в неё. «Я справлюсь!» Но Грейс не обращает на меня ни малейшего внимания и продолжает летать туда-сюда перед драконшей, пока Таня издает вопль полной бессильной злобы. «Ты только разъяряешь ее еще больше!» — кричу я. «Да что ты говоришь!» — кричит мне в ответ Грейс и оказывается за осугой. Поворотный радиус драконши гораздо шире, чем у Грейс, Но она всё равно ухитряется развернуться так быстро, что я едва не сваливаюсь с её спины. В Грейс опять летит струя огня. Но она успевает вовремя броситься вниз под драконшу, и Асуга с рёвом уходит в пике, которая превращается в сальто, когда Грейс опять взмывает ввысь. Чёрт возьми, мне нужно какое-то оружие, чтобы закончить это раз и навсегда. И внезапно я замечаю кое-что. «Шпиль церкви, возвышающийся прямо перед нами. Он сделан из металла, и он достаточно длинный и острый, чтобы нанести этой твари серьезный ущерб. Мне надо только заставить осугу, подлететь к нему немного ближе». «Грейс!» — кричу я, и когда она смотрит на меня, показываю на церковь. На секунду на ее лице отражается замешательство — Но затем её глаза широко раскрываются, и она быстро устремляется к шпилю. Но из-за того, что её внимание на миг было отвлечено, она позволила драконше подлететь к ней слишком близко, и струя драконьего огня опаливает кончики волос Грейс. У меня замирает сердце. Но волосы Грейс так и не занимаются, а только слегка тлеют. И она продолжает на полной скорости лететь к церкви и к её шпилю. Несколько сальта и быстрое пике, и мы оказываемся на месте. Асуга так зациклена на Грейс, что не обращает на меня почти никакого внимания. Именно это мне и нужно. Я наклоняюсь в бок и когда мы пролетаем мимо, протягиваю руку. Пустив в ход всю свою вампирскую силу, я отрываю шпиль от крыши. И в ту же самую секунду Грейс подлетает к драконше и бьет ее ногой в нос, так что та вопит и изрыгает огонь и несется за своей жертвой все выше и выше в небо. Тут я всаживаю шпиль в еремную вену осуги, не обращая внимания на то, как первые лучи восходящего солнца падают на мою кожу и жгут ее. Мерзкая и вязкая драконья кровь начинает хрестать, как гейзер, заливая меня и Грейс. Драконша задирает голову назад, и я вырываю шпиль из ее шеи. Затем перекладываю его в другую руку и заношу высоко над своей головой, чтобы сделать удар сильней. И опять меня пронзает жгучая боль, когда луч солнца касается моей кожи. Но я почти уже сделал дело и не позволю этому меня остановить. Я подпрыгиваю и изо всех сил всаживаю шпиль, в череп драконши. Из раны хлещет кровь, и осуга начинает дёргаться в воздухе. Я ищу глазами Грейс, ожидая, что сейчас она спикирует и сдёрнет меня со спины драконши. Но Грейс уже улетела. Она на полной скорости устремляется к земле, и сперва я не могу понять, что у неё на уме. Наконец до меня доходит, что она нацелилась прямиком на Суила.